Глава 33 «Итак, все наши надежды погибли», — подвел итог Филипп. «Что теперь может помочь нам уйти из лап этого тщедушного тирана?» «Случай может неожиданно представиться, когда его меньше всего предвидишь», — сказал Кранц. «Будем надеяться на лучшие». Нужно немного подождать и дать гневу коменданта улечься. Он несомненно любит деньги, а нам известно, где скрыты все сокровища команды. Думаю, что его можно будет соблазнить этими богатствами настолько, что он согласится даровать нам свободу. Но что вы скажете, Кранс, про этого негодяишу? Но что вы скажете, Кранс, про этого негодяиш Рифтена? Он преследует меня всю жизнь и действует как будто по чьему-то наущению. Он как будто является воплощением вашего рока. Но сейчас я думаю не о нем, а о том, не намеревается ли наш комендант оставить нас здесь без еды и питья. Это меня бы не удивило. Между тем, комендант, как только пришел в себя от овладевшего им в первую минуту бешенства, потребовал к себе Шрифтона, чтобы подвергнуть его подробному допросу. Но того нигде не могли найти. Часовые у ворот утверждали, что он не выходил и даже близко не подходил к воротам. В форте его тоже нигде не было. Обыскали все жилые и нежилые помещения, но все безуспешно. «Неужели его заперли вместе с теми двумя?» — подумал комендант. «Быть не может» пойду посмотрю». Спустившись и открыв дверь подземелья, он заглянул в нее и хотел было уйти, не сказав ни слова, но Кранц обратился к нему. «Сеньор, вот милое обхождение с людьми, с которыми столько времени вели дружбу и делили время. Бросать людей в подземелье потому только, что какой-то неизвестно откуда взявшийся субъект объявил вам, что мы не те, за кого себя выдаем». Может быть, вы не откажетесь прислать нам сюда немного воды? Нас мучает жажда». Комендант, смущенный исчезновением голландского матроса, был выбит из позиции и не знал, как себя держать. На последние слова Кранца он ответил довольно вежливо. «Я сейчас распоряжусь, чтобы вам принесли воды, сеньор». И, поспешно закрыв дверь, удалился. «Странно», — заметил Филипп он теперь как будто в более миролюбивом настроении. Спустя несколько минут явился Педро и принес кувшин воды. Он исчез, точно по мановению волшебного жезла. Его ищут повсюду и нигде не могут найти. Кого? Этого старого одноглазого матроса? Да, того самого, которому вы отпустили такой здоровый пинок, что он отлетел на тот конец двора. Наши думают, что это был вовсе не человек, а оборотень. Часовые говорят, что он даже не подходил к воротам. Каким же образом он мог уйти отсюда? Непостижимо. И, как я заметил, это обстоятельство смущает нашего коменданта. Вам поручено присматривать за нами, Педро? Не знаю, но думаю, что эту обязанность возложит на меня. Так вот, Педро, «Скажите коменданту при случае, что если он пожелает меня выслушать, я могу сообщить ему нечто важное». Педро ушел. «Ну вот, Филипп», — продолжал Кранц, обращаясь к своему другу, «я могу теперь напугать этого маленького коменданта и заставить его выпустить нас на свободу, при условии, что вы согласитесь сказать, что вы не муж вашей Амины». «Этого я не могу сказать, Кранц». Отречься от своей жены я не в состоянии. Будь что будет. Я это предвидел. Но если вы не согласны с тем, что я предлагаю, то я не знаю, что я могу сделать. Но все равно, попытаюсь. Дайте мне подумать». Кранц принялся ходить взад и вперед, раздумывая и соображая. Не прошло и четверти часа, как дверь их камеры открылась, и вошел комендант. «Вы хотели сообщить мне что-то?» «Я слушаю», — сказал он. «Прежде всего, я попросил бы вас привести сюда этого одноглазого негодяя для очной ставки». «Я не вижу в этом надобности», — возразил португалец. «Говорите, что вы хотели мне сказать». «Знаете ли вы, с кем имеете дело в лице этого одноглазого матроса?» «С голландским матросом, я думаю». «Вы ошибаетесь. Это оборотень» воплощение дьявола, который был причиной гибели нашего судна, и который несет с собой несчастье всюду, где только появляется. «Вы смеетесь надо мной!» «Нет. Приведите его сюда. Мой товарищ имеет власть над ним, и я удивлен, как он может оставаться здесь, когда на груди у моего товарища талисман, от которого этот оборотень с криками бежит и исчезает. Приведите его сюда, и вы сами увидите». «Да сохранит нас небо!» — воскликнул комендант. «Пошлите за ним, сеньор!» — настаивал Кранц. «Он пропал! Исчез! Его нигде нет!» и «Я так и думал!» — спокойно заметил Филипп. «Исчез? Вы теперь видите, что я говорил правду. Надеюсь, что после этого вы принесете свои извинения моему другу и позволите нам вернуться в наше прежнее положение». Там, если пожелаете, я объясню вам эту странную, но в высшей степени интересную историю». Совершенно сбитый с толку комендант не знал, что ему делать. Наконец он поклонился Филиппу и просил его считать себя свободным. Затем он обратился к Кранцу и высказал желание быть немедленно посвященным во всю эту страшную историю, после чего ушел, оставив дверь открытой. Кранц последовал за комендантом в его маленькую гостиную, а Филипп вернулся в их комнату. Командир кинулся на диван и приготовился слушать, а Кранц расположился в кресле и начал так. «Прежде всего, я должен вам сказать, комендант, что вы отчасти были введены в заблуждение» а отчасти и нет. Очутившись здесь и не зная, что нас здесь ждет, мы действительно скрыли от вас наше настоящее положение и чины. Впоследствии я ознакомил бы вас с настоящим социальным положением моего друга, но не считал нужным сообщать вам положение, занимаемое им на судне. Дело в том, что он, как это понятно для человека его класса, был собственником и владельцем погибшего судна, погибшего благодаря этому одноглазому негодяю. Но об этом после. Теперь я расскажу вам саму историю. Итак, лет десять назад был в Амстердаме один нищий. Жалкий, несчастный нищий, питавшийся подаянием, ходивший в грязных лохмотьях. Когда-то он был матросом, и его одежда несколько напоминала обычный костюм голландских моряков. У этого человека был сын, которому он отказывал даже в самом необходимом, и к тому же обращался с ним грубо и жестоко. Ходили слухи, что старик нищий очень богат. После повторных попыток завладеть хоть небольшой долей отцовских денег, сын, по внушению дьявола, конечно, убил отца, которого нашли однажды утром мертвым в постели. Но так как на теле покойника не оказалось никаких знаков насилия, хотя подозрение и пало на сына, делу не было дано законного хода, и молодой человек вступил во владение отцовским богатством. Все ждали, конечно, что наследник начнет кутить и сорить отцовскими деньгами, как это часто бывает. Но вместо этого Богатый наследник ничего не расходовал и жил в такой же бедности, как его отец, если даже не хуже. Вместо того, чтобы быть довольным, имея в своем распоряжении много денег, он всегда казался несчастным и пришибленным и бродил по улицам и дворам, собирая корки хлеба. Люди, глядя на него, качали головами и говорили, что здесь что-то неладно. Наконец, протянув лет шесть или семь подобной жизни, сын умер без покаяния и причащения. Его тоже нашли мертвым в постели. У постели на табуретке было найдено письмо на имя местных властей, в котором умерший сознавался, что убил своего отца из-за денег. Но когда он вздумал взять часть этих денег, спустя несколько дней после похорон, что увидел дух своего отца в его прежнем образе, сидевший на мешках с деньгами и угрожавший ему немедленной смертью, если он только прикоснется хотя бы к одному червонцу. Он ушел, но сколько раз он не возвращался, всегда находил призрак своего отца, сидящий на деньгах и охраняющий их. Наконец он отказался от мысли воспользоваться деньгами, и хотя продолжал владеть ими на законном основании, но не смел истратить и гроша. Сознание его преступления преследовало его. В конце письма говорилось, что, чувствуя приближение смерти, он завещает все эти деньги на церковь, построенную в честь того святого, имя которого он носил, где бы в мире ни находилась эта церковь. Если же церкви в честь этого святого на свете нет... Он завещал построить на эти деньги церковь, а оставшуюся от постройки сумму отдать на пользу этой церкви.